Глава шестнадцатая. Точка два. Допрос. То есть вы не считаете себя виноватым в смерти леди Мелинды Блэр? Младший констебль Бот уже в третий раз за допрос переформулировал свой вопрос. Не считаю. Полиграф вяло шевелил паучими лапками, и не требовалось быть специалистом по магической технике, чтобы понять, что за весь допрос я ни разу не соврал. Утаил? Да. Но врать напрямую не захотелось. пускаемые показания будут выглядеть чистыми, как лепестки снежного лотоса. Младший констебль почесал затылок, пожал плечами и уточнил: "В целом, господин Ксавье, вы ответили на все вопросы, и у меня нет никаких. Ах, да, вспомнил. Ещё отдельно просили уточнить, правда ли, что с некой леди, которая находилась в вашем доме в момент проверки недвижимого имущества, вас связывают э-э бод слегка порозовел интимные отношения это с которой когда я вернулся домой на территории поместья было две леди я думал что поставлю младшего констебля в неловкую ситуацию ведь жандармы так и не успели спросить имя королевы преступного мира более того они даже не поняли кто перед ними находится настолько грейс была не похожа на себя обычную Да что ж там говорить, я сам не сразу узнал свою знакомую. Ловкая девушка увела всех вокруг пальца, сказав, что хочет попрощаться с мэтю, она скрылась за самодвижущейся повозкой жандармов, а после её уже никто не видел. Но я просчитался со своим ответом. Жандарм покопался в папке, которую принёс с собой, и пододвинул ко мне изображение, сделанное штадским графистом. Конечно, ни фотокарточка на камеру гармошку, но лицо Грейс вполне узнаваемо. И когда эти ушли жандармы, только всё успевают. Я уже раздумывал, что ответить на вопрос младшего констебля, когда дверь в допросную открылась и вошёл комиссар Маркус Лейк собственной персоной. Рядовой служащий ощутимо напрягся, ожидая, что его будут ругать, но комиссар лишь махнул рукой. Спасибо, бот, можешь идти. Тучный мужчина подошел к полиграфу и внимательно посмотрел на идеально ровные строчки на длинной клечатой бумаге. Хм, Кай, я просто у тебя поражаюсь. Ты действительно не подражаем. Пожалуй, эту железяку надо действительно выкидывать. Да нет, усмехнулся. Не все умеют так вертозно лгать, как я. Оставь, еще пригодится. Маркус небрежно шевельнул двумя пальцами, и нас накрыл ровный, чёткий кокон шумоизоляции, в который раз я поразился тому, насколько силён этот человек магически и слегка напрягся. Ну и как? Какие отношения тебя связывали с этой леди? спросил он почти что шутя, вот только выключать детектор лжи не стал. Интимные, а с другой рыженькой Значит, Берни рассказал и про Ришу. В своём допросе я оставил ночную фею за кадром. В конце концов, ни один человек не обрадуется пристальному вниманию жандармов, а Ариша сильно помогала мне с мадам Роуз. Не уверен, что без её помощи я бы так быстро смог договориться с управляющей борделем. Тоже интимный протянул из-под прикрытых ресниц, наблюдая за комиссаром. От меня не укрылось, что мужчина на миг нахмурился и бросил беглый взгляд на механические лапки паука. Комиссар далеко не дурак и подозревает, что я не всё рассказала об этих девушках. И что? Брюнеточка терпела то, что рыжая проживает в твоём доме? Невозмутимо пожал плечами. А ты что? Завидуешь? Маркус хмыкнул, ещё раз посмотрев на клетчатую бумагу. Кай? Я тебе не завидую, произнёс он неожиданно серьёзно. В этот раз ты действительно вляпался по самые уши. На данный момент я тебя отпускаю, знамени не Мулик, но твоя аура была на теле Милинды Блар, так что имей в виду, шаг в сторону, какое-то нарушение закона, и тебя будут допрашивать уже не в комфортной допросной, а в камере пыток. На текущий момент на всё твоё имущество налагается арест до тех пор, пока идёт выяснение всех деталей дела. И речь не только о Милинде, но и о тех 15 беременных, которые связаны клятвой Мерлина. Жандармы будут искать их отцов, выяснять, насколько они виноваты в сложившейся ситуации, сами выступали заказчиками или всё-таки их каким-то образом уговорил этот мерзкий Бидар. Пф. Арисное имущество тоже мне напугал. Комиссар выключил полиграф, а я проворно стал снимать кольцо с проводами. Кай, ты не понял. Маркус на этот раз посмотрел мне в глаза и произнёс максимально чётко: "Я отзываю твою лицензию из гильдии сыщиков. Ты больше не имеешь права работать таким образом и да. Так как особняк к Совье находится под залогом, А выплачивать в суд у тебя теперь ничем, дом конфискуют. Это бюрократический момент займёт какое-то время, но вопрос уже точно решённый. Я замер. Комиссар сообщил мне, что лишает жилья и способа заработать деньги. Он явно угрожает кнутом. И где же пряник? Ты всегда можешь выйти работать в жендармерию в качестве моего подчинённого, учителем по языку тела. Не зря же тебя называют королём лжи, на этот раз усмехнулся уже я. Комиссар Лейк всегда был умным человеком, а в сочетании с колоссальным магическим резервом я бы скорее назвал его опасным. И сколько его знаю, его никогда не покидала мысль выяснить, в чём состоит мой секрет. Память невольно подбросила фразу из разговора с Джейн в моём особняке: "Я не знаю, как ты получил эти рубцы". Эта девушка, что однажды напомнила маленькую солнечную Калайри, сама от того не подозревая, раскрыла мою самую страшную тайну. Она единственная, кто меня действительно понял, почувствовала на уровне неосозываемого. И не важно, что этой фразой она хотела меня задеть, раскачать, как парусник на волнах эмоций. Ее слова попали идеально в цель, но они сделали тебя таким, кто ты есть. Когда тебя изо дня в день бьёт кто-то заметно крупнее и сильнее, режет и унижает просто потому, что у него плохое настроение, ты учишься заранее считывать его выражение лица и как можно быстрее приспосабливаешься просто чтобы выжить, выжить любой ценой. Плевать на гордость или болезненные спазмы желудка. Если у отца опущены уголки рта, если на лбу залегли глубокие морщины, если по скулам гуляют желваки, то лучше всего переждать сутки в неотапливаемой сырой комнате. Лучше голодать и мёрзнуть, но не высовываться. Лучше попробовать выбраться через окно и сорваться с карниза, возможно даже сломать ногу или руку, только бы не сталкиваться с гневом ксавье старшего. И так, кай Комиссар Лейк отбросил личину добродушного толстяка. Сейчас на меня смотрели проницательные глаза мага, на переносице которого образовалась одна тонкая морщинка. Но именно эта морщинка и заставила меня ответить. "Маркус, я не знаю, о чём ты говоришь, но я всегда действую исключительно интуитивно. Это просто дар от природы или же проданная душа дьяволу? Тут как хочешь, но учитель из меня никудышный". Прости. Комиссар Лейк медленно кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. Что ж, хорошо. Это твой выбор, Кай. Надеюсь, ты о нём не пожалеешь. А если пожалеешь, то будет ещё не поздно всё исправить. Иди, ты свободен. Я механически пощупал пальцы, на которые недавно были надеты металлические кольца полиграфа, сухо кивнул и вышел из допросной. Ох. Как же я надеюсь на то, что не пожалею о своем выборе.